Глава 12. Переместившись вглубь квартала, я снова припарковала автомобиль и начала себя уговаривать. «Спокойно, лампа, не нервничай, не впадай в истерику. Из любого безвыходного положения непременно отыщется выход, а то и два. Ну-ка, раскинем мозгами, что мы имеем?» Ия Вадимовна случайно увидела медальон покойной дочери на шее Ирины Львовны, страстной любительницы антикварных украшений. А еще она получила фото якобы Зои. Проще всего подумать, что Ия Вадимовна сумасшедшая, и забыть о происшествии. Но ведь я уже установила, что медальон действительно принадлежал Крон. Она рассказывала, что его можно открыть и прочитать выгравированную внутри надпись. И все совпало. Ирина Львовна не сумела сдержать удивление при виде откинутой крышки. Очевидно, Василий тоже ничего не знал о секрете. Значит, в одной части сообщения Крон, правда, подвеска принадлежит ей. Едем дальше. Зою похоронили вместе с украшением. Каким образом оно оказалось в жадных лапах Василия? Желая задобрить возмущенную посетительницу, Ирина Львовна стала излишне болтливой. Она, похоже, откровенно рассказала мне историю своих отношений с парнем. А еще, помнится, добавила, что, появившись после исчезновения, тот и сам сильно изменился, и украшения стали иными. Похоже, именно тогда Василий начал торговать ценностями, добытыми из могил. Ни для кого ведь не секрет, что кое-кто, впав в отчаяние, кладет в гроб любимые родственника совсем не часы, надевает на пальцы кольца. Думай, Лампа, думай. Кто имеет доступ к умершему? Санитары в морге? Да, они одевают и гримируют покойных. Но только на этой стадии ничего не спереть. Тело потом увидят родственники — и заметят отсутствие дорогих вещей. Сотрудники крематория? Что происходит, когда деревянный ящик уезжает за бархатные занавесочки? Не видит никто, кроме ритуальных работников. Вот они-то имеют возможность ограбить мертвеца. Но маленькая деталь. Зою зарыли в землю. Тогда, значит, могильщики... Они узнали, что у несчастной девушки на шее состояние, дождались окончания церемонии, ночью вскрыли могилу и сняли медальон. Конечно, у любого нормального человека при мысли о подобном бизнесе мурашки по коже идут. Но ведь кладбищенские служители привыкли к смерти. Я схватилась за телефон. Сейчас позвоню и Вадимовне домой и напрошусь в гости». отдам ей телефон, расскажу о фотоэкспертизе, сделать которую обещал Федя, сообщу о несчастье с Ириной Львовной, посоветую Крон ни в коем случае не заглядывать в медцентр и не устраивать там разборок. Узнаю адрес кладбища. Носом чую. Убитый Василий был связан с кем-то из могильщиков. Потяну осторожно за ниточку и размотаю клубок. «Алло!» – пропищал тоненький голосок. «Вам кого?» «Сделай одолжение. Позови Ию Вадимовну». «Она еще не пришла». «Ты лапочка?» «Да. Откуда знаете?» «Ия Вадимовна о тебе рассказывала». Девочка захихикала. «Наверное, ругала за тройку по математике?» «Нет». Ия Вадимовна ничего не говорила об оценках. Поддержала я разговор. «А что, тройка, это плохо?» «Надо учиться на пятерке», заявила Лапочка. «Стану отличницей, поступлю в институт, выучусь на доктора и придумаю лекарство от смерти». «Искренне надеюсь, что твои планы сбудутся», улыбнулась я. «А когда ее, Вадимовна, появится?» «Уже должна дома быть, я даже волнуюсь», по-взрослому вздохнула Лапочка. «Если перезвоню через час, ты еще не будешь спать?» «Нет, я же не маленькая», — с достоинством ответила лапочка. «А что передать маме и...» «Скажи, что звонила лампа». «Кто?» «Лампа», — повторила я. «Имя такое». «Прикольно», — засмеялась лапочка. И тут же спохватилась. «Ой, простите, я очень невоспитанно сказала». Я сама нахожу свое имя прикольным, твоя реакция мне понятна. «А зачем вам мама Ия?» — проявила откровенное любопытство девочка. Она просила починить ее мобильный телефон. «Такой красный?» «Верно. Он сломался?» «Увы, техника несовершенна», — солгала я. «И вы его приведете в порядок? Он уже работает, теперь хочу отдать его владелице». «Ой, суперски!» – защебетала Лапочка. «Мобильной маме и Зоя подарила». «А она умерла. Вы знаете?» Я слышала про трагедию. «Телефон – это память. Не волнуйся. Аппарат непременно вернется к Ии Вадимовне. Я его привезу». «Лапочка, а ты была на кладбище, когда хоронили Зою?» «Ага», – коротко ответила девочка. «Не помнишь название погоста?» «Чего?» — растерялся ребенок. «Все кладбища имеют название», — объяснила я ей. «Ну, к примеру, Ваганьковская, Митинская, Троекуровская». «Где похоронили Зою?» «Такое большое!» — протянула лапочка. «Много могил, памятников, ограды железные». «А название?» «Не помню». Зачем оно вам? Я очень занята по работе, практически не имею свободного времени. А на завтра внезапно сорвалась деловая встреча. Вот я и подумала: съезжу на могилу Зои, положу цветы, куплю красивый букет. Там у ворот бабушки сидят. Вдруг перебила меня лапочка: Лучше у них взять. И не живые берите, а искусственные, они практичней. Красивые есть. Я хотела домой купить, мы позавчера там были. Только Алочка запретила. Сказала, с ничего ничегошеньки брать нельзя, плохая примета, к новому покойнику в семье. Вот я и не взяла. А там один букет, жутко красивый был, розочки и ландыши из тряпочек. Ну, просто не отличить от настоящих. Даже лучше никогда не завянет. К этому кладбищу на маршрутке ехать надо. «Спасибо, солнышко. Я позвоню через час». «Сделайте одолжение», — церемонно ответила лапочка. «До свидания». Я, трясясь от нетерпения, начала рыться в сумке. «Ну и где бумажка, на которой я записала координаты Аллы?» «Только что держала клочок в руках. И как я могла запамятовать про лучшую подругу покойной? Она-то уж точно знает, где похоронили Зою». Вот, наконец-то, нашла. «Слушаю вас», — раздалось из трубки. «Алла?» «Да». «Ваш телефон мне дала Ия Вадимовна Крон». «Собака? Кошка?» — вдруг спросила Алла. «Простите, ну кто у вас дома живет?» Удивленная странным вопросом, я начала перечислять членов нашей стаи. «Мопсы» — «Муля», «Ада», «Феня» и «Капа». двор «Рамик» и «Стафиха Рэйчел». Кошки отсутствуют. Они милые существа, но пока их в нашем доме нет. «И в чем проблема?» «С животными?» — окончательно перестала я соображать. «Ну, ясный перец, что не с вами!» — еле слышно засмеялась Алочка. «Прививки им сделаны?» «По полной программе. И от бешенства?» «Естественно!» «Хотя кое-кто из врачей предлагает не проводить эту вакцинацию, но я решила перебдеть». «Правильно», — одобрила Алла. «Схватит пес во дворе бешеную мышь и пишите письма». Я невольно улыбнулась. Словосочетание «бешеная мышь» звучит комично. Хотя ничего веселого тут нет. Бешенство — смертельная болезнь. «И кто за не мог?» — спросила Алла. «Все здоровы». «Тогда зачем вы звоните? Просто познакомиться, узнать цены. Я беру недорого. Могу предложить абонементное обслуживание. Буду приезжать раз в месяц, производить осмотр, чистить уши, подрезать когти. Но если вдруг возникнет серьезная проблема, то придется разоряться на специалистов». «Вы ветеринар», — догадалась я. «Ну да», — подтвердила Алочка. Правда, пока без диплома, я еще учусь. Мы давно хотели завести личного собачьего доктора. Отлично, можем попробовать. Я уже хотела объяснить Алле ее ошибку и, представившись хорошей знакомой Ии Вадимовны, спросить про кладбище. Но вдруг сообразила. Зоя тесно дружила с девушкой. Алла может знать подруг старший Крон, и потом... Почувствуйте нелепость ситуации. Звонит какая-то тетка и спрашивает название кладбища. С одной стороны, ничего подозрительного, с другой, настораживающе. Нет. Надо напроситься Калочке в гости и вызвать ее на откровенный разговор. Подруги часто делятся секретами. Лишь сейчас я поняла: в кончине Зои действительно имеются странные обстоятельства. Ну с чего бы молодой девушке внезапно умирать? Милиция не усмотрела в происшествии ничего криминального. Но я-то хорошо знаю, как в районных отделениях любят открывать дела, заведомо попадающие в категорию глухарей. А тут на первый взгляд все чисто. Ничей злой умысел не просматривается. Аллергический шок из-за несовместимости лекарственных препаратов вполне рутинная ситуация. Наша Катюша часто получает. Не следует глотать коктейли из таблеток. Ни один доктор не способен сообразить, каким образом подействует на тебя одновременный прием пяти лекарств. А если еще запьешь смесь чаем, кофе или соком, то легко можешь оказаться в реанимации. Запомни, Лампуша, медикаменты дружат лишь с водой, причем без газа, Желательно самой простой кипяченой. И выпить ее надо не менее стакана. Милиция объявила смерть Зои естественной. А вдруг студентку отравили? Зачем? Да хоть ради медальона. Иия Вадимовна говорила, что дочь вела размеренный образ жизни. Особенно о кавалерах не думала. Правда, часто задерживалась в библиотеке. Хотела попасть в аспирантуру. А теперь подумайте, положа руку на сердце, часто ли молодые девушки рассказывают маме о всех своих проблемах и о том, как они проводят время. То-то и оно, что нет. Мне сейчас представилась уникальная возможность узнать много интересного про Зою. Почему уникальная? Я могу в любое время соединиться с Алочкой и сказать «давайте встретимся». Я частный детектив, которого наняла Ия Вадимовна. Мать решила узнать всю правду о смерти дочери. Но будет ли в этом случае со мной откровенно Алочка? Вполне вероятно, что нет. Зоя уже скончалась. Подруга, скорее всего, не захочет рассказывать ее секреты. Но сейчас Алла посчитала меня потенциальной клиенткой, «Надо напроситься к ней и вывести на откровенный разговор». «Ой!» – начала я приводить план в действие. «Батарейка почти разрядилась. Сейчас связь прервется. Давайте я подъеду к вам, обсудим наше сотрудничество. Заодно и оплачу годовой абонемент». «Хорошо!» – не скрывая радости, ответила Алла. «Жду». «Адрес скажите?» «Тот же номер дома, что и у Ии Вадимовны, только корпус 2». Он с балконами синего цвета. Квартира... Жду!» Совсем повеселела Алла и повесила трубку. Я стукнула кулаком по рулю. Попалась на крючок собственного вранья. Представилась хорошей знакомой Ии Вадимовны и не могла сказать Алле «Сообщите название улицы, нужен точный адрес». Ведь если я подруга Ии Вадимовны, то должна быть в курсе, где она живет. Ладно, случались в моей жизни и более сложные ситуации. Решив не унывать, я вновь схватилась за телефон. Ту-ту-ту, медленно звенели гудки. И куда подевалась лапочка? Девочка не собиралась выходить из дома. Она ждала Ию Вадимовну. Может, она пошла в ванную или включила на всю мощность телевизор? слушает плеер в наушниках, да мало ли чем способен заниматься ребенок, забыв про окружающую действительность. Лиза, например, пробуя новый макияж, отключает все системы, отвечающие за общение с внешним миром. А Кирюша полностью погружается в компьютер. «Да что там дети? Возьмем Костина». Если началась трансляция футбольного матча, «Наш майор не заметит ни пожара, ни землетрясения, ни цунами». «Ладно, раз уж я вспомнила про приятеля, решу проблему с его помощью. Надеюсь, Вовка на связи». «Костин!» — рявкнул он из телефона. «Говорим, не молчим!» «Это я!» «Я, бывают разные!» — процитировал культовый мультик майор. «Чего надо?» «Ты занят?» «Чай пью с баранками...» «Ну, тогда можешь отвлечься». «Я пошутил», — вздохнул Костин. «В данный момент любуюсь на два трупа. Похоже, не скоро чайком побалуюсь». «Как ты себя чувствуешь?» Майор кашлянул. «Издеваешься? Как кот, ошпаренный кипятком». «Не подъезжай на кривой козе». «Короче, зачем ты позвонила?» «Адрес нужен», — призналась я. «Чей?» «Одной девушке». «Записывай». «Что?» — растерялась я. «Адрес одной девушки. Она живет в одном доме на одной улице в одной квартире». «Как тебе не стыдно? Сам отправил меня на работу к Юре Лисицы, обещал помогать, а теперь издеваешься». «Каков вопрос, таков и ответ», — огрызнулся Костин. «Адрес одной девушки ей нужен». Я швырнула трубку на сиденье. «А еще считается, будто женщины истеричны, капризны и вредны». «Полюбуйтесь на майора». Мобильный затрясся на кресле. Я взяла аппарат. «Алло!» «Не обижайся», — сказал Вовка. «Тут у меня полнейший компот». «Ладно, проехали». «Адрес срочно нужен?» «Очень». «До завтра подождать нельзя?» «Нет». «Ну ты забудь о моей просьбе. Сама с ней справлюсь». «Каким образом?» «Попрошу Геру Коновалова. Он постоянно в отделении торчит», — ответила я. «Интересно. Давно ты Игоря Степановича Герой зовешь?» — взвился Костин. «Да уж больше года после дела Кочетковой», — охотно пояснила я. Он мне тогда сказал, «Первый раз, лампе Андреевна, вижу человека столь редкого таланта. В вашем лице мы потеряли гениального следователя». «Давайте перейдем на «ты» и сходим попить кофейку». «И ты, надо думать, побежала с побитым молью Коноваловым в трактир». «Ага. С тех пор мы с ним и подружились». «Не переживай, Вовка. Работай спокойно. Мне сейчас, как всегда, Гера поможет. Он легко справится с проблемой. Тебе некогда. И потом. У Коновалова со всеми личные отношения. Ему мигом сделают справку». А ты, пока официально запросишь, время потеряешь. «Твой расчудесный Игорь Степанович кретин!» — зашипел Вовка. В отделе он сидит, благодаря своей пещерной глупости. На место происшествия Коновалову лучше не выезжать. Затопчет улики, свои пальцы оставит, осмотр через пень-колоду проведет. «Я сам найду тебе адрес, говори данные, и через пять минут он будет известен». «У меня есть лишь телефон». «Без проблем!» Стараясь не рассмеяться, я продиктовала цифры. В ожидании ответного звонка я решила слегка поправить макияж. Калочки надо приехать в образе милой, слегка простоватой женщины. Про таких говорят. Обидеть не хотела, глупость ляпнула, не подумав. Розовая помада просто создана для подобных теток. Вытащив из косметички тюбик, Я начала подкрашивать губы. Удивительно, как кардинально меняют облик такие вещи, как пудра, румяна или карандаш для бровей. Накрасишься последним слишком густо и мигом покажешься старше. Ну почему брюнетка с карими глазами заставляет людей настораживаться, а блондинка с пухлыми губками вызывает снисходительную улыбку? Впрочем, на свете много удивительного. Вот, скажем, по какой причине мужчины считаются сложными существами? На самом деле они легко управляемые биологические аппараты с кнопочным устройством. Если знать, на что нажимать, мгновенно получишь нужный результат. В том, что наши спутники жизни непослушны, виноваты мы, женщины. Если захотите понежиться в теплой ванне, а откроете кран с синей пупочкой. и получите ушат ледяной воды, вы ведь не станете злиться на смеситель. Скажите себе «сама дурочка перепутала синий кран с красным». Так и с мужчинами. Сначала хорошенько изучите своего спутника жизни. Увы, делать это придется методом проб и ошибок. Подробных инструкций для этого, к огромному сожалению, природой не предусмотрено. Жизнь была бы намного проще, Если бы к кандидату на должность мужа прилагалась бумажка, в которой значилась бы, допустим, следующее. Не упоминайте при нем имя Галина. Оно будет в нем злобу. Он не любит холодный чай, обожает рыбалку и так далее. Нажимая на нужные кнопки, можно легко добиться желаемого. Вот я, например, прекрасно осведомлена о негативном отношении Вовки к Гере. Последний и впрямь идиот. Поэтому одна моя фраза, что Коновалов сумеет за пять минут провернуть дело, на которое у Костина уйдут сутки, взбесила майора. И сейчас я получу исчерпывающие сведения о балочке. А сколько бы времени я потратила впустую, тупо ноя. Ну, вовк, ну, плис, ну помоги! Кнопки надо знать. Ткнул пальцем в нужную и собирай урожай.